В журнале «Вокруг света» главенствующими интенциями стали развлекательные и популяризирующие. В 1861-1868 годах на страницах «Вокруг света» преобладали переводные материалы и компиляции. Начиная с 1880-х увеличивается количество авторитетов американльных публикаций. Подобная динамика соотношения собственных и переводных текстов была характерна и для журнала Всемирная иллюстрация. Благодаря переводным материалам среди территорий, которым посвящались публикации этого журнала, были не только соседи, уже знакомые Германия, Италия, Франция, Румыния, но ну и явно экзотические, например, Юго-Восточная Азия, Африка и Южная Америка. Последнее общество было обусловлено с одной стороны увеличением количеством материалов экспедиций, а с другим постепенное смещение парадигмы взглядов Цистичные признания самоценности различных культур. Количественное увеличение текстов о путешествии в данный период обусловило их функциональное типологическое разнообразие. В современной российской журналистике организаторские тексты о путешествии и материалы по малодоступных для аудитории объектов э типологически расходятся и, как правило, публикуются в изданиях разного типа. Для нашего исследования Наиболее важно отметить эволюцию основных признаков, которые образуют модель тревомедиатекста. Ам эм... Сравним два материала соответствующих типов из журнала Всемирная иллюстрация. В первом неорганизаторском около 40% площади занимают иллюстрации, рисунок выполнены автором и представляющие собой абстрактный собирательный образ города Рио-де-Жанейро. Такой текст сегодня можно назвать поликодовым, соединённым с иллюстрацией в общее смысловое целое. Поликодовость в текстах о путешествии начинает развиваться в конце XIX века, однако является в этот период факультативной, став в начале XX века одним из главных атрибутов модели требования текста. Ввиду отсутствия фотосопровождения, автор вынужден давать развернутые описания. Могуч и высок вид этой вид этой величественной природы. Сердце преполняется восторгом, глаз не может оторваться от окружающих нас красот. Но отправимся на берег, на твёрдую почву после долгого плавания. Материал включает множество собственных имён и детальных описаний, упоминания которых подчёркивают правдивость изложения. Особенно хорош вид с Мору де Санта Тереза. Глаз останавливается на Мору де Кастельо, налево от него, Центр города с кафедральным собором. Дальше голубые воды, взор падает на Моро Де Глория с церковью Носса Сеньора. Также присутствует реалистичность описания. Трактуется фрейм другой страны, ощущается концепт путешествия. При этом организаторскую функцию данный материал не выполняет. В журнале Всемирная иллюстрация встречались регионавестические заметки рекламного характера, для которых существовала рубрика Мелочи, являющаяся примером зарождения организаторской функции текста путешествий в конце 1880-х годов. Город показан в русле идеологии всеобщего прогресса, взгляда на э, поступательность исторического развития, характерного для конца 19-го, начала 20-го веков. Цюрих прогрессирует очень сильно. С тех пор, как он находится в непосредственном соединении с Северной Италией через Готардский туннель, а с австрийским Тиролем, Зальцбургом и Веной при помощи Орнбергской железнодорожной линии, Цюрих сделался очень важным железнодорожным пунктом для иностранцев – Местные власти стараются улучшить город и сделать красивым и привлекательным, так что уже теперь Цюрих делается сильным соперником Люцерну и Женеве, известным центром скопления иностранцев. В материале акцентируются стереотипы аудитории, возникшие благодаря давней традиции посещения русскими и Швейцарию. Читатель попадает в уже известную для него среду, где в сфере обслуживания приезжих произошли положительные изменения, замеченные автором. Даны определения великолепны, известны, красивы, привлекательны, представляющие вверх искусства, что свидетельствует о рекламной и побудительной интенции. Рассказывается о возрастающем торговом потенциале города и высоком уровне местных образовательных услуг, что показывает стремление автора, чтобы вызвать интерес к совершению деловых и образовательных поездок. Для большого удобства иностранцев в здании биржи устроено официальное справочное бюро, а, где можно безвозмездно получать справки относительно железных дорог, переходов, гостиниц, пансионов, магазинов, университетных заведений. А основой размежевания двух типов текста о путешествии является усиливающийся разрыв между статусами подчинённого и туриста, прослеживающийся с середины XIX века. Это разделение отразилось на типологии журналов и текстов о путешествии по утверждению Ермаковой уже в 1850-х, 60-х годах писатель и меморист Ковалевский в своих путевых очерках смог наметить границы понятий путешествие и туризм, обозначить круг проблем, имеющих отношение к современной семиотике туризма в соотношении объекта и ориентира, готового восприятия и непосредственного впечатления. С этого времени подлинными русскими путешественниками ощущалось разрушительное влияние туризма на жизненный уклад местного населения. Авторы тревелогов пренебрежительно относились к разнообразным описаниям до сопримечательностей в путеводителях и журналах. Сначала это касалось иностранной прессы, поскольку специализированные туристические журналы в России появились только с 1900-х годов. Их смысловую основу составил трево-медиатекст, в котором преобладали организаторские и рекламные функции. В трево-медиатексте сохранилась субъективность авторской оценки, как правило, ограниченная анализом развития инфраструктуры и советами для туристов. В отличие от тревелога, В симмящивыся к уникальности требуем, и текст строится достаточно шаблонно, обладая определённым набором свойств, атрибутов.